Роберт Силверберг Пересадочная станция Много позже Алфари понял, что ради жизни надо отдать жизнь. Тогда он просто думал о том, как остаться в живых. Он был Льома Далфуока Инбока, человек с огнем во рту. Рак жёг ему горло. Говорил он с помощью механического имитатора, но опухоль грозила прокрасться в мозг. Еще немного, и Франко Алфайри перестал бы существовать. Поэтому он обратился к помощи провала. У него были деньги. Именно они позволили ему войти в дверь, соединяющую миры. Деньги. Много денег. Те, кто управлял провалом, ничего не делали из альтруистических побуждений. Каждый раз на то, чтобы открыть провал, уходило 3 миллиона киловатт. Этой энергии могло бы хватить и довольно большому городу. Но цена не смущала Алфайри. Деньги вряд ли понадобятся ему, если существа на другом конце провала не вернут его к жизни. «Встаньте на эту пластину!» – буркнул механик. Оставьте ноги вдоль красной полосы. Возьмитесь за поручень. Вот так. Теперь ждите». Алфайри повиновался, давно уже к нему не обращались в повелительном наклонении, но он простил механику его грубость. Для механика Алфайри был лишь куском дорогого мяса, в котором уже завелись черви. Алфайри вгляделся в зеркальный блеск остроносых черных туфель и крепче сжал ворсистый чехол поручня. Он ждал прихода энергетической волны. Алфайри представлял, что должно произойти. В Милане 20 лет назад, когда создавалось Европейское энергетическое кольцо, он был инженером. Он понимал механизм действия провала так же хорошо, как, ну, как любой другой инженер, но не математик. Алфайри оставил инженерную деятельность, чтобы основать промышленную империю, которая простерлась от Альп до Голубого Средиземноморья. Тем не менее, он продолжал интересоваться достижениями техники и гордился тем, что придя на завод, мог подойти к любому станку и сказать, что делает рабочий. Алфайри знал, что энергетическая волна на мгновение создаст особое состояние, которое называлось «сингулярным». В естественном виде оно встречалось лишь в непосредственной близости от звезд в последние мгновения их жизни. Коллапсирующая звезда, бывшая сверхновая, создает вокруг себя искривление пространства, тоннель в никуда, черную дыру. Сжимаясь, звезда своими размерами приближается к сфере Шварцшильда, по достижении которой черная дыра поглощает ее. На подходе к критическому диаметру время для умирающей звезды течет гораздо медленнее, но ускоряется до бесконечности, когда звезда поймана и заглатывается черной дырой. А если там находится человек, он тоже проскальзывает сквозь черную дыру. Гравитационные силы невообразимой величины сминают его. Он превращается в точку с нулевым объемом и бесконечной плотностью, а затем выбрасывается неизвестно куда. В этой лаборатории не было умирающих звезд, но за соответствующую цену тут могли имитировать одну из них. Лиры Алфайри оплачивали искривление пространства и создание крошечного тоннеля, достаточного для того, чтобы протолкнуть его туда, где сходятся сопряженные пространства, и можно найти лекарства от неизлечимых болезней. Алфайри ждал подтянутый, энергичный мужчина лет 50 с рядеющими волосами в твидовом костюме, купленном в Лондоне в девяносто году, серо-зелёный гаустук на пальце перстень с небольшим сапфиром. Он не почувствовал, как пришла волна. Пространство раскрылось, и Франко Алфайри исчез в зияющем водовороте. «Это пересадочная станция», — сказал гуманоид по имени Вор. Алфайри огляделся. Внешне ничего не изменилось. Он стоял на такой же пластине, держась за ворсистый поручень. Те же прозрачные стены лаборатории. Но сквозь одну из них на него смотрел инопланетянин. И Алфайри понимал, что находится на другом конце провала. Выражение лица гуманоида ничего не говорило Алфайре. Щелочка рта внизу, две щелочки глаз повыше. Никаких признаков носа. Лишь зеленоватая гладкая кожа, мощная шея, переходящая в треугольное бесплечье тела, веревкообразные конечности. Алфайре приходилось иметь дело с инопланетными существами, и вид вора не испугал его, хотя ему и не доводилось встречаться с представителями именно этой цивилизации. Алфайри покрылся потом. Пламя жгло горло. Боль все нарастала. Как скоро я смогу получить помощь? спросил он. Что с вами? Рак горла. Вы слышите мой голос? Это машина. Гортания уже нет. Опухоль съедает меня заживо. Глаза щелочки на мгновение сомкнулись. Щупальца переплелись. Это могло означать и симпатию, и презрение, и отказ. Пронзительный резкий голос вора ответил на вполне приемлемом итальянском. «Вам известно, что тут мы вам ничем не можем помочь. У нас всего лишь пересадочная станция. Мы определяем, что кому нужно, и отсылаем дальше». «Знаю, знаю. Вот отправьте меня туда, где лечат рак. Мне отпущено не так уж много времени. Я страдаю и ещё не готов умереть. На земле у меня полно работы. Копишь?» «Что вы делаете, франк Алфайри?» «Разве мое досье не прибыло?» «Оно у нас. Расскажите мне о себе». Алфайри пожал плечами. Он отпустил поручень, с сожалением ответив, что вор не предложил ему сесть. «Я руковожу промышленной компанией. Вернее, компанией, владеющей контрольными пакетами акций других компаний. «Алфайри SA. Мы делаем все. Строим энергосистемы, утилизируем отходы производства, создаем роботов, занимаемся преобразованием обширных территорий. В наших отделениях работают сотни тысяч людей. Мы не просто компания, которая делает деньги. Мы строим новый мир. Мы...» Алфайри замолчал, поняв, что говорит как сотрудник отдела рекламы, хотя речь шла о его жизни. Это большая, важная, приносящая пользу компания. Я основал ее, я ею управляю. И вы очень богаты, поэтому вы хотите, чтобы мы продлили вашу жизнь. Вам известно, что нам всем вынесен смертный приговор. Для одних он приводится в исполнение раньше, для других позже. Хирурги провала не могут спасти всех. Число страждущих, что взывают о помощи, бесконечно, алфари. Скажите мне, почему спасать надо вас? Алфайри охватил гнев, но он не дал воли чувству: Я, человеческое существо, у меня жена и дети. Это недостаточно убедительная причина, а? Я так богат, что могу заплатить за лечение любую цену. Неважно. Разумеется, нет. Хорошо, давайте так. «Я – гений. Как Леонардо, как Микеланджело, как Эйнштейн. Вам знакомы эти имена?» «Отлично. Я такой же гений. Я не рисую, не зачиняю музыку. Я планирую. Я организую. Я создал величайшую корпорацию Европы. Я соединял компании, и вместе они делали то, о чем поодиночке даже не мечтали». Алфайри вгляделся в зеленую маску инопланетянина за прозрачной стеной. «Технология, впервые позволившая Земле войти в провал, разработана моей компанией. Энергетические установки – мои. Я построил их. Я не хвастаю. Я говорю правду». «Вы говорите, что заработали на этом много денег». Нет, черт побери, я говорю, что создал то, чего не существовало раньше, нечто полезное, важное не только для Земли, но и для других миров, встречающихся здесь, и мой созидательный заряд не иссяк. У меня есть новые идеи, мне нужно еще 10 лет, а у меня не осталось и 10 месяцев. «Можете вы взять на себя ответственность, обрекая меня на смерть? Можете вы позволить выбросить все, что еще есть во мне? Можете?» Звук его механического голоса стих. алфари опёрся о поручень. Маленькие золотистые глаза в узких щелочках бесстрастно рассматривали его. «Мы объявим вам наше решение», — после долгого молчания сказал вор. Стены лаборатории потемнели. Алфайри мерил шагами небольшое помещение. Предчувствие поражения вызывало горечь, но почему-то он не злился на то, что проиграл. Волнения остались позади. Они позволят ему умереть. Они скажут, что он выполнил свой долг, создав корпорацию. Все это весьма прискорбно, но они должны учитывать нужды более молодых, мечты которых еще не воплотились в реальность. К Мужи, скорее всего, они подумают, что он не спасения, потому что слишком богат. Легче верблюду пролезть сквозь игольное ушко, чем богачу обрести новую жизнь под ножом хирурга другой планеты. И все же он не собирался сдаваться. В ожидании смертного приговора Алфайри думал о том, как проведет последние месяцы жизни. Естественно, он будет работать до самого конца. Сначала проект теплоснабжения Шпицбергена. Да, это первоочередная задача. А потом стены вновь сделались прозрачными. Вор вернулся. Алфари, мы направляем вас на Хинеранг, где вам удалят опухоль и восстановят поврежденные ткани. Но за это придется заплатить. Сколько угодно. Триллион лир. Не деньгами, ответил Вор. Работай! Пусть ваша гениальность послужит нам на пользу. Скажите мне как? Вам известно, что сотрудниками пересадочной станции являются представители различных цивилизаций. В настоящее время среди нас нет землянина. Скоро на станции появится вакансия. Вы запомните ее. Проявите здесь ваш организаторский талант. Проведёте среди нас пять лет. Потом сможете вернуться домой. Алфайри задумался. Ему не хотелось потерять целых пять лет. Слишком многое связывало его с землей. И останься он на пересадочной станции, кто возьмет на себя бразды правления его компаниями. Может оказаться, что вернувшись, он останется не у неудел. Тут Алфайри осознал абсурдность своих мыслей. Вор предлагал ему 20, 30, 50 лет жизни. Стоя на краю могилы, он не имел права цепляться за 5 лет, которые требовали его благодетели. Обращаясь с просьбой продлить ему жизнь, Алфайри поставил на карту свои уникальные административные способности. Что удивительного в том, что на пересадочной станции захотели воспользоваться ими. Согласен кивнул алфайри вы получите также и денежное вознаграждение добавил вор, но последнее волновало алфайри меньше всего. Бесконечное число миров встречалось в провале, как и в любой точке пространства-времени. Однако только провал позволял осуществить переход из одного мира в другой благодаря имеющимся там механизмам. Паутина тоннелей мгновенного перемещения пронизывала структуру пространства, а пересадочная станция являлась ее центром. Тот, кому удавалось убедить диспетчера в том, что он имеет право на транспортацию, оказывался на нужной ему планете. Бесконечность есть бесконечность. Тоннели открывали доступ в мир, свободный от материи, туда, где живые существа молодели с каждым днём и не знали, что такое старение. И существовали миры, неизвестные сынам Адама, населенные гуманоидами, чьи головы располагались между плеч, а рот – на груди, одноногими и одноглазыми, со столь маленькими ртами, что им приходилось кормиться через соломинку. А еще были планеты с амебоподобными разумными существами. Планеты, где перевоплощение считалось доказанным фактом. Планеты, где мечты, словно по мановению волшебной палочки, тут же становились реальностью. Бесконечность есть бесконечность. Но для практических целей лишь две-три дюжины планет представляли какой-либо интерес, так как их связывали общие цели и пути развития. На одной из них умелые хирурги могли излечить пораженное раком горла. Со временем методику операции передали бы на землю в обмен на что-то не менее ценное, но Алфайри не мог ждать. Он заплатил назначенную цену, и диспетчеры пересадочной станции отправили его на хинеранг. И снова Алфайри не почувствовал, как черная дыра заглотила его. Он любил новые впечатления. Ему казалось несправедливым, что человека сжимают до нулевого объема и бесконечной плотности, а потом он не может передать свои ощущения. Но изменить он ничего не мог. Вновь для Алфайри создали умирающую звезду, и тоннель черной дыры вынес его в точно такую же лабораторию на Хинеранге. Там, по крайней мере, Алфайри видел, что находится на другой планете. Красноватый солнечный свет, четыре луны в ночном небе, сила тяжести вдвое меньше, чем на Земле. Казалось, он может подпрыгнуть и сорвать с неба один из четырех плывущих по нему бриллиантов. Хинерангийцы, невысокие угловатые существа с красновато-коричневой кожей и волокноподобными пальцами, раздваивающимися в каждом сочленении так, что на конце образовался пушистый венчик извивающихся нитей, говорили низким шепотом, а их слова напоминали Алфайри, язык басков. Однако маленькие приборчики мгновенно переводили непонятные звукосочетания на язык Данте, если у хинерангийцев возникала необходимость общения с пациентом. Переводные устройства произвели на алфайре гораздо большее впечатление, чем сам провал. Его механизм действия представлялся ему достаточно простым. «Сначала мы избавим вас от боли», — сказал хирург. «Блокируйте мои болевые центры?» — спросил Аллафайре. «Перережете нервные пучки?» Ему показалось, что хирурга позабавили его вопросы. В нервной системе человека нет болевых центров, есть лишь рецепторы, которые принимают и классифицируют нервные импульсы, поступающие от различных органов, а затем реагируют в соответствии с модальностью полученного сигнала. Боль – всего лишь обозначение определенной группы импульсов, не всегда неприятных. Мы изменим контролирующие органы, которые принимают эти импульсы, так что они не будут ассоциироваться с болью. Вся информация по-прежнему будет поступать в мозг, но то, что вы чувствуете, уже не станет ощущаться как боль. В другое время Алфайри с удовольствием обсудил бы с хирургом нюансы хинерангийской болевой теории. Теперь его вполне устроило то, что они могли загасить огонь, бушующий в его горле. И действительно, боль исчезла. Алфайри лежал в люльке из какого-то клейкого пенообразного материала, пока хирург готовился к следующему шагу – удалению поврежденных тканей, замене клеточного вещества, восстановлению пораженных опухолью органов. Алфайри свекся с блестящими достижениями техники. Операции же хенерангийцев представлялись ему чудом. Вскоре от его шеи осталась лишь тоненькая полоска кожи. Казалось, еще одно движение луча, и голова Алфайри отделится от тела. Но хирурги знали свое дело. Когда операция закончилась, он мог говорить сам, без помощи вживляемого прибора. Алфайри вновь обрел гортань, голосовые связки, и сердце его гнало кровь по новым органам. А рак? С ним покончено? Хинерангийцы не успокоились. Они охотились за дефектными клетками по всему телу Алфайри. Он увидел, что колонии раковых клеток обосновались в его легких, почках, кишечнике. Он увидел, как смертельные раны наносятся здоровым клеткам, превращая их в источник беды. Хинерангийцы потрудились на славу. Они очистили тело алфарии Они удалили ему аппендикс и подлечили печень, чтобы она до конца дней справлялась с белым миланским. Потом его послали на отдых. Он дышал воздухом хинеранга и наблюдал за четырьмя лунами, пляшущими словно газели на небе незнакомых созвездий. Тысячу раз в день он прикладывал руку к шее, все еще не веря в тепло вновь обретенной плоти. Он ел мясо неизвестных животных и с каждым часом набирался сил. Наконец, Алфайри пригласили в лабораторию, и тем же путем он вернулся на пересадочную станцию. «Вы немедленно приступаете к работе», – сказал вор. «Теперь это ваш кабинет». Они находились в овальной комнате с розовыми излучающими свет стенами. За одной из них находилась лаборатория, в которую прибывали просители. Вор показал, как действует переключатель, открывающий визуальный доступ в лабораторию с любой стороны. «В чем будут заключаться мои обязанности?» – спросил Алфайри. «Сначала я покажу вам пересадочную станцию» ответил вор. Алфайри пошел следом. Ему показалось, что станция представляет собой вращающееся в космосе колесо, разделенное на многочисленные отсеки, но отсутствие иллюминаторов не позволяло подтвердить или опровергнуть это предположение. Размеры станции не поражали воображение, она не превосходила здания средних размеров. Значительную часть занимала силовая установка. Алфайри хотел было осмотреть генераторы, но вор увлёк его дальше. К кафетерию показал маленькую каюту, где ему предстояло жить 5 лет, комнату, предназначенную для отправления религиозных обрядов, другие кабинеты. Инопланетянин явно спешил. В коридорах им встречались молчаливые фигуры, представители 50 цивилизаций. Почти все могли дышать кислородной атмосферой станции, но некоторым приходилось надевать маски, и оттого они казались еще более загадочными. Они кивали вору, с любопытством разглядывали Алфайри. «Посланцы народов», — думал Алфайри, выполняющие обычную работу. И теперь я один из них, мелкий бюрократ». «Но я жив и готов стать бюрократом в доказательство своей благодарности». Они вернулись в кабинет с розовыми стенами. «В чем будут заключаться мои обязанности?» — повторил Алфайри. «Вы будете встречать тех, кто прибыл на пересадочную станцию для того, чтобы попасть на нужную ему планету». «Но это же ваша работа». «Была», — ответил вор. Мой срок истек. Моя должность освободилась, и вы займете ее. Как только вы приступите к исполнению своих обязанностей, я уйду. Вы говорили, что я буду заниматься административной работой. Организовывать, планировать. Это административная работа. В каждом случае вы должны учесть все до мельчайших деталей. У вас неограниченные возможности. И вы должны объективно оценить, кого послать дальше, а кого отправить назад. У Алфайри задрожали руки. «Я должен это решать. Я стану говорить «иди домой и догневай или «путь открыт». Я дам жизнь одному и приговорю к смерти другого». «Нет, мне это не нужно. Я не бог». «Я тоже», — сухо ответил инопланетянин. «Вы считаете, мне нравится эта работа, но теперь я могу не думать о ней. Мой срок истек. Я был богом пять лет, Алфари. но ну вот пришел ваш черед. «Дайте мне любую другую работу. Неужели нельзя поручить мне что-то иное?» «Конечно, можно. Но эта должность подходит вам больше всего. Вы отличаетесь решительностью и не боитесь принимать решения. И еще, Алфайри, не забывайте о том, что вы мой сменщик. Если вы не согласитесь на эту работу, мне придется остаться до тех пор, пока не найдется подходящий кандидат». «Я достаточно долго был богом, Алфарии. Алфайри молчал, вглядываясь в золотистые глаза щелочки, и впервые, как ему показалось, смог истолковать их выражение. Боль. Боль Атласа, несущего на себе целый мир. Вор страдал, и он, Франко Алфайри, мог облегчить эту боль, переложив непомерную ношу на собственные плечи. «Вашу просьбу удовлетворили, приняв во внимание, что вы согласились поработать на пересадочной станции. Теперь вы знаете, что вам надо делать. Это ваш долг, Алфайри». Алфайри понимал, что вор прав. «Как бы они поступили, откажись он от предложенной должности. Вернули бы ему опухоль? Нет. Подобрали бы другую работу, а вор остался бы в розовом кабинете». «Страдающий инопланетянин подарил ему жизнь, и он не мог отплатить злом за добро, хотя бы на час продлив срок вора». «Я согласен», — ответил Алфайри. И в глазах-щелчках вора он явно увидел счастье. Алфайри пришлось кое-чему научиться, прежде чем он занял розовый кабинет. Он научился и приступил к исполнению своих новых обязанностей. Жил он в одной комнате, а не в роскошных дворцовых апартаментах. Еду готовил компьютер, а не шеф-повар. Работал он много, а отдыхал лишь по несколько часов. Но он жил и мог предвкушать будущее, раскинувшееся за пятью годами. Алфайри сообщил на Землю, что задерживается, но вернется в полном здравии и вновь возглавит свою империю. Он ввел в действие план А, определяющий порядок управления корпорацией на случай своего длительного отсутствия. Он предусмотрел и такой вариант. Люди, которым он доверял, заменят его на этот срок. У него и так хватало дел. Поросители появлялись один за другим. Не всем требовалась медицинская помощь, но каждый имел достаточно веские основания для путешествия по провалу. Алфайри разбирал их просьбы. Его никто не ограничивал. Он мог отправить всех к желанной планете, если бы с чего-то необходимым, или вернуть назад. Но первое означало безответственность, второе – бесчеловечность. Алфайри судил. Он взвешивал все «за» и «против» и, удовлетворяя просьбы одних, отказывал другим. Число каналов было большим, но не бесконечным. Иногда Алфайри представлял себя регулировщиком транспорта, иногда — демоном Максвелла, но в основном думал о том дне, когда сможет вернуться на Землю. Отказы переносились болезненно. Одни просители впадали в ярость и выкрикивали бессвязные угрозы в его адрес. Другие спокойно говорили о вопиющей несправедливости с его стороны. Алфайри привык принимать трудное решение, но его душа не успела окончательно загрубеть, и он сожалел о том, что просители относили отказ на его счет. Однако кто-то должен был выполнять эту работу, и Алфайри не мог отрицать, что находится на своем месте. Естественно, он не был единственным диспетчером пересадочной станции. Поток просителей направлялся в разные кабинеты, но в сложных случаях коллеги приносили решение на его суд, и за ним оставалось последнее слово. Он знал обо всем, он контролировал всех просителей. В этом проявлялся его талант организатора. Пришёл день, когда перед ним появился гуманоид с красновато-коричневой кожей, конечности которого заканчивались венчиком извивающихся щупалец, обитатель хинеранга. На одно ужасное мгновение Алфайри подумал, что перед ним хирург, оперировавший его шею. Но сходство оказалось чисто внешним. Проситель не был хирургом. «Это пересадочная станция», — сказал Алфайри. «Мне нужна помощь. Я Томрик Хориман. Вы получили мое досье?» «Да», — ответил Алфайри. «Вам известно, что тут мы вам ничем не можем помочь. Мы определяем, что кому нужно, и отсылаем дальше. Расскажите мне о себе». Щупальца извивались от душевной боли. «Я выращиваю дома», – начал Хинерангиец. «Я перерасходовал капитал. Моя фирма под угрозой краха. Если я смогу попасть на планету, где мои дома вызовут интерес, она будет спасена. Я хотел бы выращивать дома на Мелкнаре. Наши расчеты показывают, что там они могут найти широкий спрос». «Мелкнар не испытывает недостатков в жилищах», – ответил Алафайри. «Но там любят новизну. Они бросятся покупать, иначе мою семью ждет разорение, добрый господин. Нас корнем вырвут из общества. Наказание за банкротство, смерть. Потеряв честь, мне придется убить себя. У меня дети». Алфайри знал об этом, как и о том, что хинерангиец говорил правду. «Если путь на Мелкнар будет закрыт...» Ему не останется ничего другого, как покончить с собой. Как и Алфайри, на присадочную станцию Томрика Хоримона привела смертельная угроза. Но Алфайри обладал особым даром. А что мог предложить хенерангиец? Он хотел продавать дома на планете, которая в них не нуждалась. Он возглавлял одну из многочисленных фирм и к тому же оказался плохим бизнесменом. Он сам навлек на себя беду, в отличие от Алфайри, который не напрашивался на раковую опухоль. Да и смерть Томрика Хоримана не стала бы огромной потерей ни для кого, кроме ближайших родственников. К своему сожалению, Алфайри понял, что в просьбе придется отказать. «Скоро мы объявим вам о нашем решении», — сказал Алфайри. Он затемнил стены лаборатории и собрал диспетчеров. Они не стали оспаривать мудрость его решения. Поворот переключателя, и перед ним вновь возник хинерангиец. «Я очень сожалею, но в вашей просьбе отказано». Алфайри ждал, какова же будет реакция. Вспышка злобы, истерические угрозы, отчаяние, холодная ненависть, раздражение. Нет, он ошибся. Продавец домов лишь спокойно смотрел на него. И Алфайри, который пробыл среди хинерангийцев достаточно долго, чтобы правильно истолковывать их невысказанные чувства, ощутил накатывающийся на него вал печали. Томрик хориман жалел его диспетчера пересадочной станции простите меня сказал хинерангиец вы взвалили на себя непосильное бремя Алфайри потрясла боль сквозившая в этих словах Хинерангиец печалился не о себе, а о нем и алфари едва не пожалел о том, что вылечился от рака. Сострадание Томрика Хоримана оказалось слишком тяжелым для него. Томрик Хориман сжал поручень и приготовился к возвращению на Хинеранг. На мгновение он встретился взглядом с землянином. «Ваша обязанность принимать решение, кому идти вперед, а кому назад. Такая непомерная ответственность. Скажите, как вы согласились взвалить ее на себя?» «Меня приговорили к ней», – ответил Франко Альфари. «За жизнь мне назначили цену мою же жизнь. Я никогда не испытывал таких страданий, будучи всего лишь умирающим человеком». Алфайри нахмурился и, нажав на кнопку, послал Томрика Хоримона на его родную планету.